«Быль». Внезапный уход из жизни инженера Василия Орехова был столь невероятен, что известие о его самоубийстве вызвало полное недоумение у сослуживцев, повергло в смятение друзей, неизбывным горем, словно каменной плитой, п р и д а в и л а отца и мать. Записка, оставленная Ореховым, Была предельно лаконична. Не могу больше. Сердце рвется на части. п р о с т и т ь меня, мама, отец и ты, Лена. И постскриптум. В смерти моей прошу никого не винить. Смерть любого человека, как бы она ни произошла, события в нашей стране, чрезвычайное, и советские законы требуют тщательнейшей проверки обстоятельств и причин, приведших к такому исходу. Следователь городской прокуратуры, советник юстиции Сергей Решетников уже несколько дней занимался трагедией, случившейся в семье Ореховых, но ясности все не было. Причины, толкнувшие Василия на самоубийство, пока были неизвестны. В конструкторском бюро, где работал Орехов, его характеризовали как человека спокойного, уравновешенного. Дело свое знал и любил. Был хорошим специалистом. а его личной жизни сослуживцам мало что было известно. Вспоминали лишь, что он удивил их, своей женитьбой. Все ходил в холостяках, терпеливо с виноватой улыбкой сносил шутки по этому поводу, а тут поехал на курорт и привез жену. Пошутили по этому поводу, упрекая Орехова за то, что лишился служивцев возможности погулять на его свадьбе, но кончался квартал, взял было много, и скоро его про Машку забыли. Через некоторое время сотрудники, работавшие с Ореховым в секторе автоматики и общавшиеся с ним поближе, стали замечать какую-то его удрученность, подавленное настроение. Но причин не знали. Сам он ничего не рассказывал, а расспрашивать мало ли бывает поводов для подавленного настроения. И неизвестно... Станет ли человеку легче, если посторонние будут докучать ему своими расспросами? Решетников понимал, что беседовать с близкими погибшего, когда так нестерпимо остра боль понесенной утраты, значит еще раз разбередить свежую рану. И все же он был вынужден идти на эти встречи, и вопросы, поставленные Василием Ореховым своим уходом из жизни, требовали ответа. Отец Михаил Сергеевич Орехов, массивный, неторопливый человек, с ежиком седых, коротко подстриженных волос, хмурым взглядом, ответил после недлительного раздумья. Как жили, да как многие живут. У старых и молодых все по-разному, но скандалов не затевали. Его словам вторила и вдова Василия, и Елена Орехова. Особой теплоты не было, но и не враждовали. Ведь жили мы отдельно от родителей, так что поводов для конфликтов не было. И старшие Ореховы, и Елена, На контакты со следователем шли неохотно. Говорили скупо. Просили об одном оставить их в покое. Васю нам вы все равно не вернете. А эти допросы, расспросы только ворошат наше горе. Объяснить причины смерти мужа и сына не могли. Решетникову, Было известно, что трагедия произошла вскоре после традиционного семейного торжества Ореховых. Дня рождения главы семьи